«Инфаркт. Скорая помощь. Приехала по случаю инфаркта. Первый вопрос. Ну, где инфаркт?» «Да вот же он. Пациент глубоко взволнованно описал симптоматику, кашель, боль в горле, сопли из носа. Ну, Но а почему же инфаркт? Снисходительность сердца ведь слева. Ну, допустим. Так вот из левой ноздри сопля длиннее раза в два. Все тянется и тянется. Это инфаркт».